прижал к груди и стал гладить тяжелой и теплой ладонью по голове. Он уже все знал от Франчишки Игнатьевны и, в свою очередь, рассказал, как дрался в боях под Гродно, был ранен, едва не попал в плен. Его укрыли и вылечили местные жители. Сейчас он пробирается к линии фронта. Сюда зашел, чтобы узнать обстановку и запастись продуктами, для всей группы, которую он вел. К кистью Кудеяров сразу зайти не решился, а через огороды прошел к франчишке Игнатьевне. Теперь он поджидал Ганну. Костю Петрович отправился ее предупредить. Вскоре вошла Ганна. Увидев Костю, она схватилась за грудь и остановилась около порога. Кудеяров мягко поставил на пол Олю, и с протянутыми руками шагнул Ганне навстречу. «Здравствуй, Ганна! Здравствуй, сестра!» Ганна бросилась к нему и, целуя его колючие щеки, отрывисто шептала. «Милый Костя, славный наш Костя, хорошо, что ты вернулся, здоровый и сильный. Я верила, что ты жив. Где же теперь Галина?» «Галина теперь далеко». И Костя рассказал, как он отправил ее вместе с другими женами командиров в специальном поезде в эвакуацию, а сам вернулся в часть и в районе Гродно был ранен. — Ты хорошо сделал, что отправил ее, а у нас тут, — сказала Ганна, стильно взмахнув рукой, — я на это смотреть не могу. — Помнишь, Костя... «Мы рассказывали тебе про того пана Сукаевского», ну, — продолжала Ганна. «Он уже здесь, уполномоченный по делам католической церкви. А сам выясняет настроение народа и регистрирует молодежь». «Для чего, ты думаешь, это делается?» «Германской промышленности требуется много рабочей силы. Так вот они и гонят туда новых рабов и славян». А ты разъясняй людям, что может ожидать их в фашистском царстве, — сказал Костя. — Говори всюду, где только можно, что они попадут на каторгу к фашистам. И твердо говори, что Красная Армия не разбита и никогда не будет разбита. С Востока целыми эшелонами везут на фашистов. Значит, Красная Армия бьет их и крепко бьет. Пришла Статя и, желая скрыть напряженное волнение, поздоровалась с дятем стухо и отчужденно. «Ну, рассказывай, как воевал, куда нашу дочку подевал?» Она оглядела костью с ног до головы и, показывая пальцем на пистолет, добавила «Еще не отвоевался, значит, дочь нашу загубил, и нас тоже хочешь?» Затем с оружием ходишь. Нам и так житья нет. С красный офицер, большевик. А что, разве мы выбирали себе такого зятя? Дочь нас об этом не спрашивала. «Оставь, мама!» — крикнула Ганна. «Ты уж давно свою войну проиграла, и молчи. Он не в твоем доме сидит». И «Вижу, как он считает нас твоими родственниками». Мимо прошел и в чужом доме оказался. Пусть хоть скажет, куда девал мою дочь. Костя коротко и спокойно все рассказал, под конец спросил. Ты что же, мать, нарушила свое слово? Хочешь выяснить, кто сильнее, так что ли? Какое я нарушила слово? А помнит, когда мы были у вас с Галиной, ты сказала, что все забыто, А теперь опять за старое? Пользуешься тем, что зять твой попал в беду? Да, правильно, я большевик. Оружие ношу при себе и померяюсь еще силами с врагом. Мы еще долго будем носить при себе оружие, до тех пор, пока не останется на земле ни одного фашиста. Ты вот лучше расскажи, как новая власть? Расскажи. на черта мне эта власть. Мне бы только спокойно прожить на старых лет а вы вот войну затеяли. Не мы ее затеяли, — сказал Костя.